Не появлялся тут этот тип? Да, прошел мимо минуты две назад. Куда? Вон туда. Значит, двинулся к дому Элинор. Чарли еще раз набрал номер, изменил по возможности голос. Мистера Джастина Уорда, пожалуйста. Опять вы? Его нет дома. Дайте мне заниматься хозяйством. За ближайшим в кухне столиком Джулия кормила приезжего парня.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 Около половины первого старик подошел к настенному телефону. Звонил, безусловно, Уорд. Интересовался, наверное, не уехала ли нью-йоркская машина. Спросил, должно быть, еще о чем-то, потому что Скроггинс отошел к окну, словно для того, чтобы посмотреть номер автомобиля, потом опять взял трубку. «Будь у тебя его фотография, все было бы просто».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 и осторожно углубился в аллейку, готовый в любой момент повернуть назад. В серой полумгле среди отходов и мусорных баков он походил на кота, крадущегося по водосточному желобу Бьюик всё ещё стоял у тротуара перед баром, не считая которого на улице светились ещё четыре витрины. У старьёвщика в типографии, где лампы были особенно яркие, в кафетерии на углу и, наконец,